Ноябрь 14. И все же, несмотря на всю силу сопротивления свету ветхого человека в себе, двигаться можно и мощно преуспевать. Также и утверждение постоянного образа учителя света в третьем глазу увенчаться может успехом, если не останавливаться перед неудачами целого ряда предшествующих попыток. «Я этого хочу». Ветхий во мне не хочет, но он от прошлого во мне, хотящий же от будущего, в котором победа над прошлым. Именно в будущем все достижимо. Будущее разрушает несовершенство настоящего и устремляет к победе вперед. Как прекрасно слово «победа» и как привлекательно оно для духа сужденного победителя. Тот, кто со мной будет иметь бремя борьбы, которое неизбежно, но будет в конечном итоге победителем всегда. Победительное состояние сознания так важно для достижения победы. Ведь это есть уже предвосхищение победы. Уже знание Духа, что Он непобедим, и восторжествует над всем, что временно темной преградой становится на пути, чтобы отделить его от ведущего света. Как уговорить искателя света, о значимости малых побед, необходимой ступени к большим и величайшим. Как хотелось Астралу вчера, подражание и прочим, присоединиться к празднословию случайно встреченных людей, выбрасывающих силу на ветер, и как явно было ощутимо присутствие сдержанной силы, когда паяц был удержан от проявлений. Ряд таких же и подобных побед дает накопление силы. А сила ведь это огонь, отложенный в чаше. Как убедить, что действие сдержанного молчания сильнее уявленного внешнего? На поверхности, как бы нет ничего, но незримо сияет удержанный воли огонь. Подвиг молчания, подвиг совершаемого молчания, действие молчаливое по своим результатам, может быть, много мощнее того, что зримо для глаз? Также и мощные невидимые течения жизни, сокрытые от незрячего глаза и творящие историю, обычно ускользают от наблюдения. Отсюда и ошибки в прогнозах, и неожиданность многих событий. Этими путями творится будущий мира, неисповедимы они.